Но всё мгновенно заслонил страх. Превозмогая слабость, он приподнялся. Над ним были своды какой-то незнакомой пещеры. Сколько времени прошло? строго спросил он. День ещё не кончился, лежи спокойно, сказала она. День не кончился? Она радостно кивнула. Ты не потерял ни одного дня жизни. Эта пещера Нхуя нас защищает чёрные скалы. Мы проживём три лишних дня. Доволен? Ложись.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 Она была обмотана длинными жёлтыми стеблями, боль совсем исчезла. Вот и теперь, можно сказать, на глазах лихорадочный ток крови вовсю работал, продолжая своё исцеляющее действие под повязкой. До заката нога должна быть здорова, сказал он себе, должна. Сим встал и прихрамывая начал ходить взад-вперёд, будто пойманный зверь. Она швыртил взгляд лайт, но не мог заставить себя ответить на него. В конце концов всё-таки обернулся. Однако она заговорила первая. Ты хочешь идти дальше к кораблю? мягко спросила Лайт. Сегодня вечером, как только зайдёт солнце. Он набрал в лёгкие воздух, потом выдохнул: "Да. А до завтра подождать нельзя?" "Нет. Тогда я иду с тобой. Нет. Если начну отставать, не жди меня. Здесь мне всё равно не жить." Долго и пристально они смотрели друг на друга. Он безнадёжно пожал плечами. Ладно. Я знаю, тебя не отговорить. Пойдём вместе.